Глава 17. Всё не то. Перекидывал я бумаги в стопке, стоило только мельком их прочесть. Тут оказалось слишком много ненужной информации. Не только абсолютно неактуальные эксперименты, но и хозяйственные записи. Вот скажите, зачем мне знать, сколько он закупил продуктов в замок, у кого и по каким ценам? Нет, будь это действующий замок врага, то такая информация может быть весьма полезна. Ведь можно определить примерное количество людей, проживающих тут. Да и сорвать поставки продовольствия будет намного проще. Но именно в моем случае все это действительно бесполезно. С информацией о том, что некий Занг поставил в замок два десятка новых мечей, я просто ничего не могу сделать. Впрочем, это все лишь мое ворчание. Кое-что полезное тут все же встречалось. Например... В описании эксперимента по созданию пространственного артефакта хранилища, вроде моего кольца, но не совсем простого. Судя по записям, оно должно было вмещать в себя почти в два раза больше объёма при тех же затратах маны. Более того, снимался небольшой барьер по мастерству мага. Этот способ был даже проще стандартного. А ведь будь всё дело только в объёме магии, то я давно бы сделал себе артефакт способный вмещать целый дом. Стоит и заботиться проверкой данного способа. Мне точно не помешает новое пространственное кольцо. Ещё полезными оказались записи о том, что планировалась большая поставка ингредиентов для опытов. А это значит что? Правильно. Он должен был за эти ингредиенты расплатиться. Значит, в замке должна лежать приличная куча золота. Всё же магические штучки. Никогда не бывает дешёвыми. Учитывая, что эта бумага лежала одной из первых, она была наиболее актуальной. Надо будет поискать. Золото никогда не бывает лишним. Уверен, что прятал он его именно в этом теневом замке. А не то, что был разрушен, главное, чтобы сбежавшая семья не прихватила эти запасы с собой. Но всё это меркнет на фоне по-настоящему ценного сокровища. что я обнаружил в груде этих бумаг. Записи о том, как появились мои недавние противники. Да, те самые безмолвные тени, встреченные мною на входе. Как я и думал, это оказались не настоящие теневые элементали с плана теней, но в то же время достаточно близкие к ним существа. Ведь если те элементали это умершие и попавшие в чертоги Хель магии теней, то эти Это все еще живые маги, ну или скорее то, что от них осталось. А все дело в том, что род, который проживал в этом месте, занимался исследованиями элементалей. Они были заворожены их способностью игнорировать вражеские атаки. Да и какой простор для действий возникает, когда твое тело состоит из теней. Вот и они решили попробовать позаимствовать данную способность. Вот только они далеко не сразу поняли, что без физического тела душа просто не может надолго удержаться в материальном мире. На протяжении многих лет маги этого рода пытались решить данную проблему, проводя опыта на себе, чаще всего под конец своей жизни. Но ничего не получалось. Таким образом и возникали эти безмолвные тени. Благо, после того, как душа покидала тело, они не начинали нападать на окружающих. Более того, по всей видимости, Их цели и стремления как-то отпечатывались в их бывших телах, и они вставали на стражу своей семьи. Да, далеко не каждый был готов решиться на подобное, даже ощущая скорую встречу с Хель, но некоторые в итоге решались провести эксперимент всей своей жизни, ну или просто хотели защитить своих потомков. И это могло бы стать бесполезным для меня знанием, ведь у меня нет более старших родственников, которые решились бы на подобное. Да и я сам умирать пока как-то не собираюсь, но всегда есть одно но. В итоге эксперимент увенчался успехом. И именно тот маг, чьи записи об императоре я нашёл, и оказался тем, кто смог решить главную проблему. Буквально перед самым отправлением к первому лечу он решился провести свой вариант ритуала преображения, и всё удалось. Не знаю, помогла ли ему Хель или Мак сам додумался до подобного, но это факт. Сомневаюсь, что он оставил бы подобные записи с неверным ритуалом тут. Мало того, что его потомки могли их обнаружить или даже, вернее, должны были это сделать, так еще и бессмысленно. Его противником был некромант, а не другой маг теней. Значит, примем за факт, что это правда. Странно только, что в итоге никто не забрал эти записи. Судя по всему, его потомки вообще не бывали в этом теневом замке после его смерти. Не знаю, в чем причина. Может, они были слишком малы для этого. А возможно, им не удалось сбежать, как я думал. Впрочем, это уже не важно. Куда важнее полученная мною информация. В итоге все оказалось относительно просто. Другие маги ранее пытались пройти полное преображение, а надо было ограничить себя в желании стать полностью неуязвимым. В последнем эксперименте Макс смог заполучить способность превращать своё тело в тень, но лишь на небольшое время, как раз достаточное, чтобы душа не успела покинуть оболочку. Более того, он получил способность обращать части своего тела в тени по собственному желанию. Причём в данном случае это можно делать неограниченно долго, ну или скорее пока маны хватит. Всё же на подобные преобразования тратится магия, и совсем немало. Превратить плоть в тень и обратно это, знаете ли, совсем непросто и весьма затратно. Однако такой способ позволяет не опасаться, что душа решит покинуть тело. Ведь если человеку отрубить руку, то он ведь не умрет от потери души. Пока есть хоть маленький кусочек тела, этого можно не ждать. По крайней мере, чисто теоретически, все же маг не успел опробовать все, прежде чем сгинуть. И вот тут стоит главный вопрос, проводить ли мне этот ритуал или нет. Да, это весьма и весьма вкусная способность. Возможность избежать смертельного ранения многого стоит. Но хоть тут и написано об успешном эксперименте, но он был проведён всего один раз. Более того, нет никаких записей о долгосрочном наблюдении. Ну а вдруг через месяц всё станет хуже? Опасно. Что ж говорить про другие возможные проблемы? Вдруг такое преобразование лишит меня чувств или того хуже, возможности завести потомство? Меня же за это хель просто прибьёт. С другой стороны, я ведь себе не прощу, если не попробую упустить шанс так усилить себя, особенно перед предстоящим сражением с древнейшим магом этого мира. Это глупо. Да и есть у меня надежда, что в самом крайнем случае всё можно исправить, ведь у меня всё ещё есть желание к Хель. В случае крайней необходимости можно использовать его. Да, надеяться на помощь богини как-то не очень. Но и отказываться от такого инструмента я тоже не собираюсь. Впрочем, бежать и делать всё сейчас же я не собираюсь. Я ведь не совсем дурак, произнёс я, глядя на Куро. А в ответ мне достался лишь сомневающийся взгляд. Для начала стоило проконсультироваться с тем, кто в этом разбирается лучше меня. Да, насколько я знаю, сейчас в мире нет ни одного живого, кто знал бы об этом ритуале. Ну или они хорошо скрываются. Но мне ведь и не нужен живой, и я сейчас не про некромантию. Приложив руку к полу, я постарался призвать своего старого знакомого. А? Чёрт, забыл, нахмурился я, когда призыв не сработал. И вот, оказавшись на руинах старого замка, я повторил свой призыв. И в этот раз всё сработало. «Крис!» — кивнул непоявившийся из тени элементаль. «Что-то в последнее время ты меня все чаще призываешь». «Это доставляет неудобства?» — нахмурился я. «Не хотел тебя дергать по пустякам. А сейчас просто есть необходимость. Да и свидетелей нет». «Нет, нет!» — выставил он руки в отрицательном жесте. Всё в порядке. Я сам не против чаще бывать в материальном мире. Но давай вернёмся к делу. Врагов я тут не вижу. Значит, спарринг или же у тебя есть новые вопросы? Скорее второе. Хотел ещё немного уточнить по поводу этого пространства. Указал я на проход в подпространство. Да, пространственный пузырь. Или же можно назвать его мини-доменом в нашем плане. Не только теневики его создают, но и многие из сильнейших элементалей делают себе подобные. Знаешь ли, иногда даже нам хочется личного пространства, а он позволяет этого добиться. Провёл он рукой рядом с точкой входа. А вот у людей я такое крайне редко видел. В основном только в старые времена. Но со временем маги теней забыли об этом, ну или стали слишком слабы, чтобы создать нечто подобное. Хотел уточнить, а я вообще потяну подобный Мне кажется, тут надо владеть немалым запасом маны. Во вполне твоих сил должно на подобное хватить, хоть и на весьма небольшой домен. Кивнул элементаль. Вот только перед этим советую озаботиться защитой данного места. План теней на самом деле не такое безопасное место, как может показаться. Это в поселении элементалей, где ты был, тебе ничего не угрожает. А вот в глубинах плана, где обычно и возникает домен, живут неразумные и опасные существа, жаждущие поглотить твою магию. Я это учту, кивнул, принимая новую информацию. Ты сможешь проникнуть в этот домен? Нет. покачал он головой Этот вход рассчитан только для живых существ Более того, кроме магов теней, туда никто проникнуть не сможет Разве что такой маг сам протащит другого человека В прошлый раз я этого не заметил, слишком мало было времени на изучение Да и домены могут немного отличаться друг от друга. Тут сразу и не скажешь. Жаль, мне бы помощь внутри не помешала. Я хоть и сам пока справлялся, но подстраховка никогда не бывает лишней. Ну, если ты не против немного сломать это местечко, то я мог бы это сделать. Видно, что защита со временем... сина слабло и держится лишь благодаря источнику тогда я смогу проникнуть внутрь вот только и сам этот домен через какое-то время перестанет существовать если источник не успеет залатать дыру пожалуй обойдёмся без столь кардинальных шагов покачал я головой задумчиво взглянув на источник Основной мой вопрос несколько в нём. Постарался я подробнее рассказать ему про ритуал и его последствия. Хмм, ясно. Значит, ты нашёл его. Общался я с некоторыми магами, что вспомнили своё прошлое. И они рассказали мне про то, как оставили свои тела, обращённые в тени. для защиты рода. Но как ты знаешь уже, души в них нет. И по силе они значительно уступают настоящим элементалям. Однако против обычных магов это очень даже серьёзные противники. Если они остались, чтобы защищать, то почему спрятаны в домене? Не лучше ли было защищать сам замок? Резонный вопрос. Дело в том, что это скорее одноразовое оружие. Без души эти тени не могут воспроизлять магию самостоятельно, так что они питаются от магии источника. Хм. А все предметы, находящиеся внутри, тоже зависимы от источника? Если вынести оттуда чего-то, то оно растворится в мире. Да, но не совсем. Небольшие предметы ты сможешь поддерживать собственной магией, но ну, или оставить в своём замке под соедив к источнику. Благочем меньше предмет, тем меньше требуется магии, ответил элементаль. Вот только с живыми тенями Всё куда сложнее. Всё же они условно живые и потребляют намного больше маны. Стоит им выйти в материальный мир, и отток магии станет слишком сильным. Даже маны источника не хватит, чтобы поддерживать их существование в материальном мире, по крайней мере, в большом количестве. Вот и получается, что их призывают только в крайнем случае. И обратно в домен они уже не возвращаются, растворяясь, исполнив свой долг». «Странно, что замок оказался разрушен, а внутри домена так и остались тени, которых не призвали на защиту», — нахмурился я. «Ну что тут произошло, мне неведомо. Возможно, владельцы замка... Сбежали раньше его уничтожения? Или не смогли это сделать? Ветер-артефакт, блокирующий пространственное перемещение, наверняка блокирует и этот проход, кивнул я его мыслям. Вот бы ещё понять, сколько именно внутри осталось теней. Тут уж и извинино без меня. Искать нужные души я точно не буду. Слишком уж это хлопотно и долго. Да и не факт, что они помнят нужную тебе информацию. А что насчёт одной единственной души? Дело в том, что один маг смог усовершенствовать ритуал и сумел получить способность частично превращаться в тень, не оторгая душу. Мне бы очень хотелось с ним поговорить. Не стоит на это рассчитывать. Не так много элементалей может вспомнить своё прошлое. чем более полностью, а не обрывки воспоминаний. Шансы на то, что найдём нужного, минимальны. И опять же, время. Этот поиск может занять годы. Хм. Да, столько времени у меня нет. Впрочем, я и не надеялся на столь лёгкий путь, скривился я. Может, тогда ты хотя бы сможешь мне подсказать, возможно ли такое в принципе? И не создаст ли это проблем в будущем? Вдруг тело всё же станет оторгать душу со временем? Ну, теоретически это возможно. Что же касаемо души, то если не будешь злоупотреблять этой способностью, то всё должно пройти хорошо. Душа может приспособиться к любому состоянию тела. Нужно лишь дать ей время. Думаю, на моём примере это видно. И дело тут не во вмешательстве богини. На самом деле души, помещённые в план теней, сами постепенно образуют своё тело по образу и подобию старого. А в качестве материала, как ты понимаешь, используют то, что есть вокруг. Тем более, когда это душа Мага, способного манипулировать этой стихией и ране. Ну я больше волнуюсь за то, как бы не лишиться материального тела полностью. Знаешь ли, Хель очень сильно огорчится, если я сделаю это раньше обещанного. Поёжился я. Да не выполнять просьбу богини не лучшая идея. Но если ты смог обнаружить это место и войти, то она не против этого. В конце концов, именно ей принадлежит весь план теней. Можно сказать, весь он — это ее личный домен. И при желании она бы просто уничтожила это место, ну или просто закрыла к нему доступ». «Логично», — кивнул я, «хоть и сомневаюсь, что Хель наблюдает за мной все время». Но «Ну, не знаю, не знаю. Выплыла тень улыбки на его лице. Поговаривают, что госпожа крайне заинтересована в одном милом мальчике. А? Замер я. Но я тебе этого не говорил, уловил я веселье в его голосе. А я этого не слышал, отмирев, кивнул я. Так что можешь не беспокоиться. Шансы на неблагоприятный исход крайне малы. Но они есть? нахмурился я, почуяв подвох. Естественно, хмыкнул он. Не стоит во всём полагаться на богиню, рассчитывая, что хель будет оберегать тебя вечно. Это твоя жизнь. Я на в неё не вмешивается. План теней ни в счёт. Это всё же её территория. Понятно, взглянул я на своего собеседника. И ещё один вопрос. Эти фантомы, они ведь должны ощущать магию. Естественно. Ты ведь видишь, что у нас нет органов чувств. Всё вокруг мы ощущаем только с помощью магии и фантомы не исключение иначе стояли бы просто на одном месте и не двигались без приказов Благодарю за ответы они мне помогли хоть и не прояснили всё до конца Думаю, мне пора вернуться в этот домен Но ну, я тоже не всеведущ Если нужна будет помощь, то зови Развёл он руками «И удачи тебе!» После этих слов он быстро втянулся в тень на земле, вернувшись к себе домой. Ну а мне только и оставалось, что вновь перейти к теневому замку, смотря на его величие со стороны. Все же маги прошлого были сильны и искусны. Мне до такого еще далеко. Но постепенно я сокращаю наш разрыв. И сейчас мне пора принять решение – которая может сильно повлиять на мою жизнь.